«Я трону твоим бедственным положением», — сказал Тибалт. «Так что прощу тебе долг, если ты кое-что для меня сделаешь». Тибалт ухмыльнулся. «Я сделаю все, что вы скажете», — пробормотал Мишель, не уловивший иронии в голосе Тибалта. «Ты убьешь золотых дел мастера, к которому она ходит». К -к «Кого? Почему?» Пьяный Мишель не сразу понял, — Чего от него хочет его партнер по игре в кости? — Она никогда ему не достанется, — рявкнул Тибалт. — Прибей его, а еще лучше выколи ему глаза, а затем забери его золото и все ценное. Грабители часто поступают жестоко, — сказал Тибалт и хрипло рассмеялся. — Но я не могу, джессилин хороший. — Молчи, делай, что тебе говорят. — Молчи, делай, что тебе говорят. Если ты не сделаешь этого сегодня ночью, то завтра твоя жена будет нищей вдовой, а твои дети станут просить милостыню на улице. — А что, если я его просто побью и ограблю? — попытался договориться Мишель. — Этого недостаточно. Либо он умрет, либо ты. Подумай об этом, но не думай слишком долго. Все должно быть сделано сегодня». Мишель отчаянно закивал, от ужаса он мгновенно протрезвел. — А куда принести вам деньги? — Я приду к тебе завтра вечером, и если ты попытаешься меня обмануть... Тибалт снова прижал нож в горло Мишеля. — То ничем хорошим для тебя это не закончится. — О, нет, господин, верьте мне, — проскулил Мишель. — Тогда иди, ты знаешь, что делать. Тибалт оттолкнул его. Среди ночи Элен подскочила во сне. Что-то ее ужасно испугало. Какой-то звук или плохой сон. Она спала беспокойно. И на следующее утро встала уставшая и раздраженная. Она целый день была не в состоянии сосредоточиться на работе и никак не могла дождаться момента, чтобы побежать к Джоселину. Ей хотелось есть но она сразу после работы пошла к нему и без стуков бежала в мастерскую. «Джоси Лин, это я!» — радостно воскликнула она. В нос ей ударил неприятный сладковатый запах. Элен наморщила нос, и тут увидела Джоси Лина. Он лежал возле рабочего стола в луже крови. У Элен замерло сердце, и она, отказываясь верить в происшедшее, опустилась на колени рядом с безжизненным телом. «Джоселин, ну не надо! Ну, пожалуйста!» Элен нежно погладила любимого. «Господи, за что ты меня караешь?» Она всхлипнула и осторожно провела рукой по запавшей щеке Джоселина. Пластина, которую она для него сковала, торчала у него из груди. Захлебываясь от слез, Элен потянула за рукоять и вытащила пластину из мертвого тела. Внезапно в дверях показались две торговки. Элен испуганно подняла голову. В руке она сжимала окровавленное оружие, словно собиралась еще раз ударить Джоселина. — На помощь! На помощь! Она убила золотых дел мастера! — воскликнули хором женщины и с криками убежали. Элен пораженно взглянула на пластину в своей руке. Кровь Джоселина стекала ей на платье. Она с отвращением отбросила инструмент, поспешно стерла кровь, лежавшей рядом тряпкой, и выбежала через черный ход. Она знала, что за садом есть небольшой переулок, через который можно было убежать.